10. Год 3020. Самой известной природной достопримечательностью Черномира являлась теневая черта – 4000-километровая расселена в коре планеты. Ее обращенная к Солнцу сторона возвышалась среднем на 200 метров над выжженной равниной. Уходившая на северо-запад расселена отбрасывала широкую полосу тени, которую старатели край города использовали как скрытую от Солнца дорогу к богатствам солнечной стороны. Расширяя область деятельности местных старателей, теневая черта давала край городу гигантское преимущество над конкурентами. Никто никогда не пытался добраться до конца теневой черты. В том попросту не было необходимости. В пределах первых сотен километров тени вполне хватало залежей. Прагматичные старатели избегали риска, который не обещал ничего, кроме чувства удовлетворения. На Черномире люди не нарушали заведенного распорядка, если это не требовалось для выживания. Но побитый жизнью коротышка по прозвищу Лягуш сейчас направлялся к концу теневой черты. Подобная мысль приходила в голову каждому старателю. Любой иногда невольно задумывался о том, чтобы свести счеты с жизнью. Лягуш в этом смысле ничем не отличался от других. Для него это был способ войти в историю. Черномир не мог похвастаться большим количеством первооткрывателей. Лягуш уже давно размышлял на эту тему. Обычно он лишь посмеивался над собой, на такое мог решиться только идиот. а старина Лягуш идиотом не был. В последнее время, однако, он все больше осознавал свой возраст и неминуемое приближение смерти. И все чаще возникало, что он не совершил ничего такого, чтобы вписать свое бессмертие в будущее. Его ухода, по сути, никто бы не заметил, и мало кто стал бы его оплакивать. Он знал лишь один образ жизни – старательство, а для старателя имелся лишь один способ достичь бессмертия – добраться до конца теневой черты. Лягуш еще не принял окончательного решения – Здравомыслящий опытный старатель в его душе вел яростное ариргардное сражение с самим собой. Хотя, правда, от него не добился бы сам Тарквимада, для Гушу хотелось произвести кое на кого впечатление. Человечество в целом ничего для него не значило. Всю жизнь он был мишенью для насмешек и жестокостей, и, что еще хуже, полного безразличия. Люди его не интересовали, за исключением одного единственного человека. Приемную дочь Мойру, светловолосую малышку, он нашел, блуждая по жалкому подобию космопорта, стоявшего в Крайгороде. Ее в бросили стремившиеся избавиться от улик, работорговцы Сангари, которых преследовал по пятам флот. Девочке было лет шесть, она умирала от голода и вряд ли выжила бы среди кого-либо, кроме рабов. Судьба ее никого не волновала, пока толстокожий и туповатый коротышкой мизантроп, клоун Крайгорода, не оказался случайно рядом и его не тронул ее вид. Мойра была не первой, кому он помог. Он не мог пройти мимо брошенного живого существа. Прирезав извращенца-наркоторговца, он забрал испуганную, словно отобранный от матери котенок, девочку к себе домой. Принес ее в крошечную квартирку логова позади водопроводной станции в служебном подземелье Крайгорода. Девочка до предела осложняла ему жизнь, но он вложил в нее всю свою тайную сущность. И теперь, думая о смерти, он хотел остаться в ее памяти человеком, жизнь которого сводилась... не только к мегалитрам пролитого в скафандре пота и упрямой гордости, чрезмерной для его маленького роста. Проснувшись, Лягуш все еще сомневался, как ему поступить. Самые дальние путевые маркеры, которые он сам поставил во время предыдущих вылазок, находились всего за тысячу километров вдоль теневой черты. Первая четверть пути была самой легкой. Компьютер мог вести машину в соответствии с маркерами, освободив ему для работы или ничего не делания четыре полных дня, требовавшихся, чтобы добраться до последнего маяка. Затем придется перейти на ручное управление, исследуя новую территорию и ставя маркеры, которые помогут вернуться. Он также нуждался в остановках для сна, и ему требовалось время на эксперименты, чтобы выбрать подходящий путь. Чтобы преодолеть, 3000 километров понадобится вечность. Путь занял 31 день и несколько часов. Все это время Лягуш предавался всем известным старателю грехам за исключением одного – самоубийства. А смерть таилась стени с усмешкой подстерегая жертву, и Лягуша не оставлял вопрос, когда из тьмы вылетит мясницкий крюк и выдернет его из мира живых. Лягуш знал, что не вернется. Ни один краулер, даже самая новая машина корпорации, не был рассчитан на столь долгое путешествие. Его древняя развалина не переживет еще 4000 километров подобных испытаний. Даже если ему повезет и механика выдержит, у него все равно закончится кислород. Системы регенерации не работали в полную силу. Когда резервуары опорожнились наполовину, он остановился и глубоко задумался. А потом продолжил путь, поставив собственную жизнь на то, что сумеет проехать назад достаточно далеко, чтобы его спасли вместе с доказательством совершенного достижения. Лягуш играл в покер и делал крупные ставки, не моргнув глазом. Он отпраздновал успех, нарушив собственное нерушимое правило, сняв скафандр. У человека без скафандра не было шансов пережить даже малейшее повреждение краулера. Но Лягуш провел в проклятой оболочке, ощущая собственный запах половину жизни. Чтобы не закричать от отчаяния, нужно было, наконец, из нее выбраться. Он наслаждался опасным и сладостным ощущением свободы. Он даже потратил воду на то, чтобы помыться самому и вымыть внутренность скафандра. А затем он принялся опустошать ящик пива, который дурацкий внутренний голос подсказал ему погрузить в отсек до инструментов. На середине ящика он связался с Блейком, и громогласно объявил о своей победе. Потом он исполнил парням с теневой станции несколько своих лучших непристойных песенок. те не нашлись с ответом. Не успев покончить с пивом, он заснул. По пробуждению к нему вернулся здравый рассудок. «Ну и дурак же ты, старина! Что на тебя вдруг нашло, черт побери? Девять идиотов в одном, вот ты кто!» Он забрался в скафандр. «Ох, лягуш, лягуш! Похоже, ты доказал, насколько сумасшедшие. Они уже все знают!» Уносился в кресло. Пора было возобновить ежедневный спор посредством маяков-маркеров с контроллером на станции Блейка. Сукин сын, пробормотал он сегодня мы придется засунуть свои амбиции в задницу. И все-таки сделал из него лжеца Лякуш. Слышал ли его кто-то еще? Кто-либо в Крайгороде? Вполне вероятно. Возможно, теперь уже знал весь город. Старик наконец доказал, что он в самом деле настолько чокнутый, как все думали. Для них это наверняка станет большим приключением, особенно пока он будет тащиться назад. а его телеметрия – сообщать о падающем уровне кислорода. Многие ли сделают ставки на то, что он доберется, и насколько больше будет тех, кто поставит на обратное? «Угу», – пробормотал Лягуш, – «без зрителей точно не обойдется». Он вдруг почувствовал себя выше ростом, красивее и богаче настоящим мачо. Хоть однажды ему удалось стать чем-то большим, нежели городским шутом. Но Мойра от хорошего настроения не осталось и следа. Бедной девочке придется пройти через настоящий ад. Лягушний сразу вышел на связь. Какое-то время он смотрел на экраны, на что у него не нашлось времени прошлой ночью, когда он оказался в ловушке у свершавшихся фантазий. Вдоль всей теневой черты он не видел ничего, кроме черных утесов слева и пылающей солнечной стороны справа. Каждый километр ничем не отличался от предыдущего и последующего. Ему не удалось найти Эльдорадо, в которое все они верили в старые времена, когда были начинающими старателями, соревновавшимися друг с другом за лучшие залежи. После первой тысячи девственно чистых километров он перестал высматривать золотую жилу. Даже здесь все выглядело так же, не считая того, что контуры расселены, расходили в стороны, теряясь среди адской равнины за концом теневой черты. Но на главном экране виднелось нечто, цеплявшее взгляд. Желтое пятно, становившееся все ярче по мере продвижения вперед. Там, куда едва доставали датчики, оно пылало ярко-оранжевым. Желтый цвет. Радиоактивность. Оранжевый означал столь высокий ее уровень, что она генерировала тепло. Лягуш уставился на большой экран. Он находился над краем пятна, которую облучало его сквозь пол машины. Он заколотил по клавишам компьютерного терминала, требуя ответа. У идиотского ящика имелось в распоряжении немало часов, чтобы наиграться с данными, и у него уже была готова гипотеза. Что за черт? Лягушу она не понравилась. Попробуй еще раз. Компьютер отказался, зная, что прав. По информации компьютера, в мантии планеты имелось тонкое место там, где до поверхности дотянулся палец магмы. Конвекционное течение из глубины вынесли в образовавшийся карман более теплые радиоактивные вещества. За многие тысячелетия сформировалась легендарная жила. Лягуш трудом, но поверил. Ему хотелось верить. Он не мог не верить. Именно ради этой находки он рисковал жизнью. Теперь он был богат. Эйфория вскоре сменилась более практическими соображениями. Нужно преодолеть радиоактивность и проникнуть на 6 километров вглубь Мантии и найти способ победить Солнце, поскольку жила располагалось за концом теневой черты. Для ее разработки требовались ядерные заряды, множество оборудования, легионы теневых генераторов, логистика военных масштабов. Придется набрать и обучить дивизии людей и изобрести новые технологии, чтобы извлечь из почвы расплавленную магму. Его мечты улетучились, словно дым. Длинные, безмолвные коридоры вечности. Он был всего лишь лягушем, маленьким человеком. Даже у Блейка не нашлось бы ресурсов, чтобы решить эту задачу. Потребовались бы десятилетия безозвратных вложений лишь для того, чтобы создать необходимые технологии. «Черт побери!» — рявкнул он и тут же рассмеялся. «Что ж, на одну минуту ты все же стал богачом, лягуш. И до чего же это было чертовски здорово?» Он задумался. «В любом случае нужно подать заявку». «Может, кто-нибудь когда-нибудь захочет купить франшизу на разработку месторождения?» «Нет», — подумал он, — «не выйдет. Франшизу мог приобрести только Блейк, а он не собирался делать кого бы то ни было богаче и обязательно приберет всю эту хрень к рукам». Но поразмыслить было о чем, вне всякого сомнения. С трудом сдерживая злость, Лягуш приказал компьютеру закрыть доступ ко всем данным, касающимся жилы.